Часть третья С самого начала все на удивление шло по плану. Парни захватили китайский грузовичок неопределенной фирмы и связали сидевших в нем развеселых парней ну или склеили скотчем. А сами, чтобы их никто не узнал, были в масках. Это перебор, нахмурился Тамик, указывая на пузана, превращенного пупсом в мумию. Затем, посмотрев на жертву, спросил: Мумия, дышать можешь? Пузан кивнул. «Кажется, слишком туго», — заметил Пупс. Пузан опять кивнул. «Ну, не будем же мы его развязывать теперь», — развел руками Тамик. Пузан активно закивал. «А вот если бы ты сидел на диете, так туго бы не было. Расскажи ему, Пупс, про диету», — усмехнулся Тамик. «Ну, там легко, надо уменьшить углеводы и увеличить количество клетчатки. Попробуй еще интерваль...» Пупс стал сознанием дела объяснять основы здорового питания, но, увидев изумленный взгляд дяди, замолчал. Вова из Махачкалы постучал кончиками пальцев по рулю и, посмотрев на сидевшего рядом Азамата, спросил. «Едем?» Азамат оглянулся на двоих партнеров и перевязанных трех аниматоров на полу и ответил. «Да». Все шло по плану. Машина тронулась. Встав в небольшую пробку на светофоре, гастролер сунул руку за спину, достал пистолет. Наличие оружия было оговорено ввиду того, что иногда все-таки приходится кому-то угрожать. Ну и чего греха таить, портить побелку иллюстры выстрелами в потолок. Вынул магазин, удовлетворенно кивнул, сунул обратно. Азамат тревожно посмотрел на него, а тот выглядел, как выехавший на 20-й за день заказ в летнюю жару на очистку кондиционера, то есть как скучающий профи. «Приходилось когда-нибудь пользоваться?» — нерешительно спросил Азамат. «Угу», — ответил звуком из недр носа Вова и добавил, «для здоровья не полезно». Азамат, не очень удовлетворенный ответом, сообразил, что этот вопрос стоило задать точнее. Наступил тот самый момент, когда все замолчали, вероятно, думая об одном, но не решаясь спросить. «Убивал кого-нибудь?» «Это?» — гастролер поднял пистолет. «Да». «Это убило много кого». «А ты?» — спросил Тамик. «Я? Не знаю. Может быть, тоже. Кого-нибудь». Завершил тот на полном серьезе. «Что значит «не знаю»?» «Человек либо живой, либо мертвый», — мысленно возмутился лидер новообразовавшегося криминального коллектива. Больше ничего уточнять не стал. Они оказались в центре города, проехали рядом с семейным гнездышком Азамата, где сейчас жил его брат Сослан с семьей, и им так подходил этот дом. Представил, что живет в этом доме сам, и в очередной раз кивнул себе, понимая, что сбежал бы оттуда в первую ночь. Возможно, из-за того, что ему такой комфорт не подходил» но на самом деле ему было стыдно там находиться, и пока был в гостях, он будто чувствовал на себе взгляд покойных родителей. «Будем через 10 минут», — произнес гастролер. «Ладно, одеваемся, пацаны». «Чего?» — спросил Тамик. «Теперь мы аниматоры. Переодеваемся в новогодние костюмы, я же сказал. Мы будем у всех на виду, и никто нас не увидит. Так же и уйдем. Где сценарий?» — спросил он у одного из переклеенных. Тот кивнул куда-то вперед. На панели лежала пара листочков. — Так, ты медведь, — указал он на пупса. — Я Дед Мороз. Ты Снегурочка, — ткнул он в тамика. — Не по понятиям, — возмутился тот. — Шучу. Ты заяц. Заяц по понятиям. Что еще есть? Ну, азамат пробежал взглядом по бумажке. — Больше никого. — О чем? Мне не впадло. Заяц так заяц. Пупс залез в самый конец грузовика и принялся искать образы в горе одежды. «А нету тут их?» — развел он руками. «Как нет?» «Ни одного нет». «Три минуты», — холодно произнес гастролер Вова. Азамат вынул кляп изо рта Пузана и спросил. «Где новогодние шмотки?» «Мы... мы на базу за ними по дороге собирались заехать», — испуганно промямлил он. «И Ася, Снегурочка...» там ждет». «Да чтоб тебя!» «Так, надеваем, что попало. Быстро, быстро, быстро!» В момент, когда в большой актовый зал вошли два зверя и один «звездный воин», так было написано на груди, точнее, когда полтысячи гостей недоуменно на них посмотрели, робот Азамат все же признал, что и этот план пошел не по плану, хоть и не с самого начала. «Не по понятиям», — разочарованно выдал петух Тамик. «А мне нравится». — заметил горилла Пупс. — Я же сказал, хоть что-то, напоминающее о зиме, — процедил Замат. Я не знал, что оделся в петуха, я думал, это попугай! Несмотря на полученный выговор от творческого директора мероприятия, команде разрешили веселить детей. Благо, основную часть вечера главным был местный популярный «Тамада». Тот раз в пять минут их высмеивал, и, находись они в другом месте, получил бы от Азамата знатную затрещину, но в данном конкретном случае его чувство юмора оказалось на руку. Лишь петушок, золотой гребешок, мамой поклялся рано или поздно найти там аду и припомнить все шуточки. Но, как ни крути, они были худшим в истории празднования Нового года аниматорским коллективом. Робот и петушок точно — А горилла-пупс понравился шкалате. Он поднимал сразу несколько стульев с детьми и крутил, выкрикивая какую-то тарабарщину. На него налетала шпана, пытаясь усмирить Кинг-Конга, и, наблюдая у елки за успехами пупса, Азамат неожиданно для себя выпалил. «Похоже, Заза любит детей». «Да, он всегда такой был», — согласился Петушок. «И отцом будет хорошим». «Да, не то что мы». Планировщик и взломщик переглянулись и обменялись старыми дружескими улыбками, хотя все эти годы друзьями-то толком и не были. Азамат даже задумался, как так получилось, что знакомый всю жизнь, а судьба вела разными путями. А может, это и к лучшему. Одного в пив бар под землей, а второго в ИК-15 «Черная тучка». «Счастливая монетка с собой?» — спросил Петушок. «Ага. Надеюсь, в этот раз сработает». «Ладно, там на столе для родителей вино есть. Пойду бухну. У тебя же нет рта. Через трубочку?» Тамик показал клюв, перекрытый сеткой, через которую можно было кое-как разглядеть его лицо. «Давай, и хохолок поправь», — сказал робот вслед. «А тебя пусть мой хохолок не интересует», — ответил тот. «Да». Робот оглядел зал и увидел прямо на сцене тот самый большой прозрачный куб для благотворительности. Взрослые подходили к нему один за другим. Судя по цвету, он активно заполнялся оранжевыми купюрами. «Ага, площадь новую захотели. Лучше бы больницу отремонтировали». «Здравствуйте!» — услышал за спиной Азамат. Он повернулся на голос и увидел перед собой Алину. «Мой сын хочет с вами сфотографироваться, но стесняется». Она сделала шаг в сторону, и, прятавшийся за ней Саша, робко вышел вперед. э э... да?» — ответил планировщик. «Звездный воин. Дядя Азамат», пытаясь изменить голос. и сюда, мальчик — зачем-то сказал он так, будто только спустился с гор. Хотя, может, роботы так и говорят. Сашка встал рядом, а робот присел. «Ну, обними его, не бойся. Роботы не кусаются», — улыбнулась Алина. Мальчик нерешительно приобнял Азамата, который подумал, но не произнес, «А дядя может укусить». «Скажите, сыр?» Сетка спрятала слезы, неожиданно появившиеся на лице Азамата. Он сказал себе, что это из-за вспышки, потому что по-другому не мог объяснить случившееся. Он тяжело задышал и не сразу встал на ноги. Слезы щекотали щеки, и вытереть их получилось не с первой попытки. Изобразил он звук мотора, вставая. Мальчик быстро отступил, смотря на него удивленно, а затем неожиданно звонко рассмеялся. Мама тоже рассмеялась. А замат схватил Сашу и покружил вокруг себя, а когда отпустил, спросил: А где отец? Вон там. Мальчик указал на сосла, на который говорил с директором школы и какими-то важными лицами. Затем он кивнул им, поднялся на сцену и бросил пару купюр в куб. Ну и дурак же ты, подумала Замат. Сам нуждаешься в деньгах и даешь их на благотворительность. Эту школу построил дедушка Саши, произнесла Алина, окинув фактовый зал взглядом. Как вам? Никогда в жизни не видел школы красивее. Ответила Замат, забыв про акцент горного робота. Отчасти потому, что верил в сказанное, отчасти потому, что других школ наприпомнить не мог. Эта школа действительно была потрясающей, сделанной с любовью, с вниманием к традициям республики. Даже актовый зал был будто частью настоящего театра. Акустика, свет — все было продумано до мелочей. Великолепная работа великого человека. Мой муж, Сослан, каждый год участвует в этом мероприятии. Зачем? Потому что обещал отцу поддерживать школу в любых хороших делах, даже если в этом году деньги собираются — На памятник Ленину. Завершила она разочарована. Понятно. Хорошего вечера. произнес робот. А ты придешь в следующем году? Спросил Саша. Мне кажется, робот-директору не очень понравился. Ответила Замат. Алина улыбнулась. Ну пожалуйста, продолжил племянник. приду, конечно, если так просишь. Мальчик вдруг обнял его снова и не хотел отпускать. Зазвучала лезгинка, на танцполе сразу образовался круг. Вначале родители показали свое мастерство, затем школота, которую неожиданно растолкал какой-то петух и начал отжигать лезгинку, так как никто другой на памяти Азамата и не отжигал. Затем компанию ему составил ведущий, и после окончания танца, обняв тамаду с зализанными на бок волосами, Тамик, пряник, петушок, зализанный на бок золотой гребешок, вероятно, простил ему подколы. Мероприятие близилось к концу, куб для благотворительности заполнился почти целиком, и вроде все посетители остались довольны. Взрослые, собирая детей, пошли к выходу. Робот успел выслушать несколько благодарностей, в основном от школоты, и в какой-то момент рядом с ним оказался сослан, шедший прямо навстречу. Замат напряг руку, готовый ее протянуть в рукопожатии, но Сос остановился в паре шагов от него, поднял с пола какую-то блестяшку и спросил у зала, кто ее потерял, после чего сам потерялся из виду. «Дядя-робот!» — крикнул стоявшую у двери Саши и помахал ему. Робот махнул рукой, точнее, лазерной пушкой, в ответ. «Ну что?» — спросил оказавшийся рядом Тамик. «Собираемся и как будто уходим, прячемся в подсобке. Машина уезжает, как будто с нами, затем ищем охранника, вяжем его, забираем бабло, ты сносишь все замки, и мы валим». «Понял». Петушок свистнул горилле. Тот попрощался с окружившим его хулиганьем, и они направились к выходу. «Эй, команда!» — вдруг крикнул кто-то из-за спины. Робот закатил глаза. Горилла просто замер, а петух поднял крылья, готовый сдаться с потрохами». К ним подошел творческий директор и, прожигая взглядом, произнес: Это было на грани. супер крутая команда. Супер кто? уточнила замат. У вас так было, написано в объявлении. Это временное название, влез тамик. Как бы то ни было, вам повезло, что вы такие мастера и всем понравились. Иначе было бы полный трындец и мне, и вам. Ну, сколько там было по договору? Робот посмотрел на партнеров, а потом скорее спросил, чем сказал. «Сотка?» сотка», — кивнул деловито директор. Мгновенно отчитал из огромной кипа бабок, а за поклялся бы, что в руках у него был миллион. Это заметил и Тамик, судя по загоревшимся в клюве, глазам, и вдруг выпалил. «Каждому?» «Каждому?» — напрягся директор. «Ага», — поддержал Пупс. «Каждому?» Кивнул робот, надеясь, что за сеткой невозможно разглядеть его ужас. «Хорошо, что я не вижу ваши лица, иначе арестовал бы вас за грабеж», проскрипел мужик и отчитал каждому по сотке. Парни пошли в кухню, откуда попали в складское помещение, а оттуда вышли на задний двор, где была припаркована их машина. Отдали сигнал гастролеру, и тот выехал. Спрятавшись, они дождались, пока обслуживающие мероприятия персонал закончат уборку и покинет школу, «Ну что, расскажете, где вы облажались в прошлый раз?» — спросил вдруг Азамат, а затем уточнил у пупса. «Как тебя скрутили?» «Не расскажу», — отрезал сразу тот. «Да это я виноват. Все шло как надо, только размер форточки не продумал, а я-то в нее спокойно влез, а этот застрял». «Чего?» — переспросил Азамат. «Как застрял?» «Не говори», — буркнул пупс, но пряник уже успел выпалить и застрял, чем еще? Я полчаса пытался его туда-сюда толкать, ни в какую. Из-за него и я тоже застрял внутри. Когда уже спалили, пришлось мне из другого окна валить, а этот получил три месяца. — Меньше понтоваться надо и больше планировать, — обиделся Пупс. — Меньше задницу качать надо, чтобы пролезала куда надо. Понял, да? Ответь мне еще, расскажу сестре. Пупс собирался было возмутиться, но его запал после упоминания мамы затух где-то в глубине горильевого камуфляжа. Пришло сообщение от гастролера, что здание охраняют только несколько полицейских. Все на улице. Внутри находился один единственный старичок, который охранял школу еще до рождения Азамата. С ним ребятам оставалось разобраться, ведь он все эти годы хорошо выполнял свою работу. Каждые полчаса делал обход, а потом улыбался в камеры. По крайней мере, так о нем рассказывали все учителя и ученики. Парни включили таймер. У них было 15 минут, чтобы обчистить или унести с собой куб для пожертвований. Для этого и нужен был пупс. Тамик должен был открывать перед ним каждую закрытую дверь, если не найдутся ключи. А Азамат должен был командовать этим процессом и смотреть по сторонам. То есть всегда был легкий план А и запасной Б. И хоть каждый план Азамата рано или поздно шел ко всем чертям, наличие двух каких-никаких планов его успокаивало. В этот раз все прошло идеально. Ну, почти если не учитывать новогодние образы. Всего-то стоило ограбить школу, которую построил собственный отец, чтобы удача, наконец, повернулась в его сторону, чтобы чертова монетка, наконец, сработала как надо. Они вернулись в кухню, оттуда через дверцу с окошком увидели уходящего охранника и вошли в зал, сразу на сцену, и перед тем, как схватить куб, остановились полюбоваться десятками миллионов народных рублей. «Сможешь открыть?» — спросил Азамат, указав на замок, вмонтированный как те, что защищают витрины ювелирных магазинов. — Что-то новенькое, — ответил взломщик, вглядевшись. — Сейчас посмотрим. У тебя три минуты. Или поднимаем и уносим. Азамат оглядел сцену. Справа стояла кафедра с микрофоном для выступавших с напыщенными речами, а на другой стороне — что-то вроде треноги, на которой доска или картина, во всяком случае что-то квадратное было накрыто тканью и перевязано праздничной лентой. Этой штуки тут не было, когда проходило мероприятие. В центре банта Азамат заметил записку и медленно подошел к ней прочитать. «А мне что делать?» — спросил из-за спины Пупс. «Следи за Шухером. Скажешь, если кто-нибудь появится». Азамат взял записку. Например, кто? Уточнил Пупс. Например, кто-нибудь? Терпеливо ответила Азамат и раскрыл записку. В ней было написано. Не вскрывайте, не забудьте увезти вместе с деньгами на площадь. Такс. Почти открыл, прохрипел Тамик. А охранник в счет? Да. Азамат собирался взглянуть под ткань, когда услышал тревожное. Он тут. Парни оглянулись и увидели дедушку-охранника, державшего в руках пластиковый бокал с фруктами в шоколаде. Дедушка-охранник смотрел, как робот, горилла и петушок, золотой гребешок, грабили город. «Хватай его!» — тихо сказала замат Пупс, широко расставив плюшевые горильи лапы, начал спускаться со сцены. Старик попятился и упал. «Дедушка!» — закричал Пупс и, подбежав, поднял его, как игрушку на ноги. «Не ударились!» Старик ошеломленно посмотрел на гориллу, а затем на сцену. «По-братски, схвати его, чтоб не свистнул, или что-то еще не сделал», — простонал петушок. «А, да!» Пупс аккуратно взял старика за плечи, крышка куба открылась. нати мать, говорил же, талант не пропьешь», — объявил Тамик. «Вы, — сказал старик, — вы не можете, вы не можете ограбить нас!» «Смотри, дедушка, можем!» «Не можете, эти деньги нельзя красть!» произнес он с такой убежденностью, что роботу стало не по себе. Да и всем остальным тоже. Ведь грабители могут украсть все, до чего дотянутся их руки. что не так с этими деньгами? Робот и петушок переглянулись, после чего последний спросил. «Почему это?» «Это деньги для мальчика». Робот сделал к нему шаг. «Какого мальчика?» Затем посмотрел на треногу и сорвал с нее ткань. Перед изоматом оказалось... Большая фотография белокурового мальчика со щелью между зубами, такой знакомой щелью, передавшейся от их отца только среднему брату Арсену, погибшему, когда старший брат по его просьбе на день рождения все же украл папину машину, чтобы покататься по городу. Но когда ворота гаража открылись, они увидели выпавший за ночь снег. Арсен передумал, а азамат настоял, и через пять минут... На главном перекрестке города потерял управление. В то утро, пока мать спала, а отец во Владивостоке проектировал набережную, Азамат потерял не только брата, но, кажется, и самого себя. И началось то, что началось. И по сей день не могло закончиться. Бесконечной попытки разбирать винтики своей жизни без возможности и желания вернуть все обратно. План шел не по плану. И план ограбления, и план жизни. «Крепкого здоровья Саша» было написано на фотографии. «Мальчика», — повторил охранник, — «это все сюрприз для их семьи. Весь город собирает деньги на мальчика. Эти деньги нельзя красть, это внук моего друга, великого человека». Робот снял свою квадратную картонную голову. «Ты что делаешь?» — процедил Тамик. Азамат оглядел всех, подумал о чем-то своем и понял, что несос был каким-то неправильным для этого мира. И не племянник Саши с этой слишком светлой улыбкой. И мир, наверное, не такой уж и темный, а если не такой уж и темный, то, может, и вполне себе светлый. А если мир светлый, то он сам был темный. А если он был темный, то, может, и лишний тоже был именно он. Оставьте деньги. Уходим. Что ты несешь? Что значит «оставьте»? «Я не хочу красть деньги на лечение мальчика», — добавил и Пупс. «Я видел его тут на празднике». «Я вас прибью», — вскрикнул Тамик, подошел к фотке, посмотрел на Сашу и, воздев клюв к небу, сокрушенно произнес. «Я никогда-никогда не начну новую жизнь», — он сел на верхнюю ступеньку и, хныкая, добавил. «Как тут женишься?» «Извините». — сказал Горилла, убрал руки с плеч старика, подошел к дяде, обнял его и принялся успокаивать. «Ни гармонии с миром, ни бабок в карманах!» — выхтел тот. Азамат подошел к кубу, сунул руку куда-то внутрь костюма и достал оттуда счастливую монетку, подаренную Арсеном, после чего бросил к десяткам миллионов рублей. «Все, что есть. Уходим, парни!» Азамат подошел к старику и спросил. «Узнаете меня? Дедушка отдан». Тот посмотрел внимательно в лицо грабителя и сказал, — Нет, Азамат, не узнаю. Потом протянул связку ключей. — Оставьте на воротах. Азамат кивнул, и парни ушли. Переоделись в подсобном помещении, покинули школу через задний двор, девясь неожиданно повалившим большущим, как звезды хлопьем снега. Перелезли через ворота, нашли грузовичок-аниматоров, усадили тех напротив себя, спросили, сколько берут за работу. «Тридцатку», — ответил Пузан. «На всех?» — спросил планировщик. «Ага. Даем по сотке каждому, и ничего этого не было». «Ничего и так не было», — грустно добавил взломщик. «Ничего не получилось». «Много чего было», — не согласился Пупс. «И вообще все получилось». «Праздник получился. Лизгинка была, борьба была, дети были, елка была. Все было». «Все было», — повторил планировщик. Ему не хотелось вспоминать, что у гастролера есть с собой пистолет, который убил много кого, по словам его владельца. Убивать при любом раскладе они никого не собирались, но кто знает, как отреагирует молчаливый Вова из Махачкалы на неудачу и на наличие свидетелей. «Ну что, согласны?» Аниматоры переглянулись и закивали, сочтя сделку достойной. На то мы разошлись. Полагаю, оплаты мне не стоит ждать, спокойно спросил гастролер, когда они оказались на окраине города. Извини, сказала Замат, а потом, взглянув на реку, утекающую прочь из Владикавказа, сделал глубокий вдох и рассказал всем о том, что мальчик, его племянник, да и про Арсена рассказал, про все рассказал. Зачем это сделал, не понял, но когда закончил говорить, к собственному удивлению почувствовал, что стало как-то даже легко на душе, обремененной криминальными помыслами. Гастролер вынул пистолет, посмотрел на команду непутевых преступников и нажал на курок, подставил сигарету, прикурил, кивнул. Хорошая история. И просто пошел вдоль дороги. «Не соврал», — подумала Замат и усмехнулся. Курение и вправду много кого лишило жизни. А жизни Азамата, Тамика и Пупса все еще были у них. И нужно было решить, как потратить оставшуюся их часть. Азамат поддел носком слой нападавшего снега и сказал. «Парни, поможете открыть бизнес?» «Чего? Какой?» — спросил Тамик. «Весь город сделал хорошее дело. Он вытер подступившую то ли от холода, то ли от чего-то другого слезу». Азамат посмотрел на небо. Он знал, что родителей его больше нет, и Арсена тоже нет, и вряд ли они сейчас сидят на снежных облаках и смотрят на него. А если бы и смотрели, то, наверное, без одобрения. Ему вдруг очень захотелось это исправить, и он произнес. «Я тоже хочу. Хотя бы раз в жизни сделать что-то хорошее, чтобы получилось как надо». «По плану?» — спросил Пупс, и парни неожиданно рассмеялись. Они долго шли по улице, придумывая иногда перспективные, иногда довольно глупые идеи общего дела. Не сошлись ни на чем, но решили встретиться завтра и на свежую голову все еще раз обсудить, и собираться каждый день, пока не решат, какой бизнес откроют. В одном был Азамат уверен: следующий его план точно пойдет по плану, даже если это будет гребаная кофейня. Конец рассказа Ислама Ханипаева Одно хорошее дело. Читал Кирилл Адоевский. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс книгах.